Глава пятьдесят седьмая. «Любовь не ржавеет?» Валерия. Я открыла глаза. Странно. Когда люстру поменять успели? Да и кровать словно другая. И тут все вспомнила. Подскочила. Зазиралась. Но в комнате никого не оказалось миша мне просто привиделся боже когда же это закончится я же отпустила его отпустила и только сглотнула образовавшейся в горле ком как в комнату вошел он любовь всей моей жизни собственной персоной со стаканом воды в руке все такой же красивый и статный в синей футболке и черных джинсах. Вот, воды тебе принес. Как ты? Кажется, я перестала дышать, лишь пялилась на него, не мигая. Ты... Ну как же так? Ты же умер. Я же тебя похоронила. Я подошла ближе и протянула руку, но коснуться так и не решилась, боялась, что это мираж, дотронусь исчезнет. И тут он поставил воду на журнальный столик, а сам протянул ладонь к моей правой щеке и провел по ней. А потом притянул к себе и прошептал: "Девочка моя, любимая, живая". Его голос дрогнул, но он продолжил успел нашел слава богу и сжал так что мне стало трудно дышать нет призраки так точно не обнимают, но я решительно ничего не понимала отстранилась и заглянула в его глубокие зеленые глаза словно хотела найти в них ответы на многочисленные вопросы что случилось как он мог Оказаться тут, если умер, и я похоронила его. Зачем он тут? Что значит «успел»? Где Ильин? И главный вопрос, что значит «живая»? Я прикоснулась к его волосам, провела ладонями по плечам, будто желая снова убедиться, что это все не сон. А Миша, как всегда, умело прочитал мои мысли. «Да я это, я! Понимаю, у тебя много вопросов, а вот времени мало. Садись, постараюсь объяснить всё. Напротив кровати стояли два бежевых кресла, а между ними журнальный столик. Я приземлилась в правое кресло, Миша сел в левое. «Да, и давай начнем с того момента, когда ты умер». Я нахмурилась и нарочно выделила последнее слово. «Девочка моя, пиончик мой, прости меня за это, но я не мог по-другому». «Пиончик мой, теперь я точно знала, что это Миша, что он точно вернулся и жив. Меня так называл только он, подшучивая над моей страстной любовью к пионам. И я никому об этом не рассказывала, даже Ольге. Я уже много лет занимаюсь поисками» и спасением хранительниц. Моя челюсть упала на пол, но поднимать ее я не спешила. Как он узнал? Откуда? «Вижу не мой вопрос в твоих глазах», рассмеялся Миша, но тут же посерьезнел. «Я Иннифер из клана реки Пшеха, Лера, из того самого клана, что и Алексей». «Вот это поворот!» «Но я не такой, как мои собратья!» Он поморщился. «Даже собратьями их называть не хочу. Я давным-давно не считаю себя одним из них. Я всё никак не могла прийти в себя и переварить полученную информацию, поэтому вцепилась трясущимися руками в стакан с водой и сделала несколько шумных глотков». Миша дождался, пока я чуть успокоилась, и продолжил. Ты стала седьмой хранительницей, которую мне удалось найти. До тебя я нашел шесть девушек и спас их. Правда, с тобой случилась неожиданность. Я хотел просто приглядывать за тобой до поры до времени, ведь до твоей инициации были еще годы, но увидел и влюбился. Влюбился как мальчишка. Миша улыбнулся, видимо, вспомнив что-то свое. Я даже думал прожить с тобой до конца жизни, просто подключив обычных людей к помощи хранительницам, а себе бы оставил только разговоры с ними. Ну, ты помнишь, я периодически уходил с телефоном. Да, я это прекрасно помнила. Поначалу вообще решил ничего тебе не говорить, ведь ты ничего не помнила о том, что ты хранительница, ни о том «Кто такие инферы?» «Я и подумал, что ты в безопасности. Все равно же обряд инициации провести не смогла бы. Но охоту открыли и на меня. Клан решил убрать непутевого сородича, чтобы не помогал несчастным девушкам. Поэтому и пришлось инсценировать свою смерть, чтобы сбить их со следа. И тебе я ничего не мог рассказать, иначе они бы... Пытками заставили сдать меня. И тут мне стало по-настоящему страшно. Я окончательно перестала понимать смысл его слов. Похоже, Миша сошел с ума. О чем он вообще? Я вцепилась руками в подлокотники кресла и сглотнула. «Миша, Мишек, стой, кто такие они?» «Что значит спасал девушек? от чего ты их спасал?» Я ничего не понимаю. Я знаю об обряде инициации о том, что после него хранительницы Инниферам больше не нужны и могут быть свободны. Да, он и правда не соврал насчет того, что Иннифер. Иначе я бы ни слова не могла сказать только что. Брови Миши взлетели с реактивной скоростью. «Это кто тебе сказал, что могут быть свободны?» «Как кто?» «Алексей, мой Иннифер?» Миша посмотрел на меня, как на маленькую глупую девочку, устало потер лоб и, глядя в сторону, глухо проговорил «Лера, Инниферы из этого клана не отпускают хранительниц». А потом посмотрел прямо мне в глаза и добавил «Они их убивают после инициации». По моим щекам неожиданно даже для меня самой хлынули слезы. Миша тут же подскочил, подлетел ко мне, встал на колени и обнял, шепча. «Прости, прости, любимая, я не хотел тебя пугать. А я никак не могла поверить в то, что Алексей хотел меня убить». «Не могла, и все тут». «Миша, я не верю тебе», — отстранилась я. Он вздохнул, поднялся и снова сел в свое кресло. Я знаю, что в это очень сложно поверить. Но давай на чистоту. Ты других хранительниц этого клана видела? Общалась? Особенно после инициации? Нет. А ведь и правда не видела. И вдруг до меня дошло. Миша, стой! Это же чушь! Бабушка же долго прожила после обряда. Лера, она сбежала, единственная из всех. Но разве они в конце концов ее не нашли? Долго охотились, и им и в голову не пришло, что она поселится у них под носом. Но нашли и убили. Хорошо, хоть о тебе она позаботилась. и Я не устаю благодарить высшего за то, что ты выжила, и я тебя встретил. Увидев, что я сомневалась, он задумался на несколько секунд. «Давай я начну сначала. Возможно, тогда ты все поймешь». Да, Крутов сказал тебе правду. Хранительницы после инициации могут быть свободны. Обычно. Но инеферы клана реки Пшеха по неведомой мне причине сочли себя лучшими из всех и решили избавиться от гнета хранительниц. Они дожидались обряда, а после него мучили и пытали хранительниц, пытаясь выведать заклинание. И да. Выжить после таких пыток невозможно Лера. Миша опустил взгляд, поежился, словно чувствовал себя виноватым. Я чувствовал себя виноватым, подтвердил мои мысли он, потому что спас так мало девушек. «Подожди, но почему ты не рассказал об этом другим кланам?» И тут обычно спокойный и уравновешенный Миша вскочил и заметался по комнате, словно раненый дикий зверь. «Лера, я пытался, поверь. Знаешь, что мне отвечали эти властолюбивые златолюбы? Что я свихнулся и все выдумываю это раз. Что если клан реки Пшеха найдет способ, пусть и им сообщат. Это два. Я сдался после двадцать седьмого клана. Просто сдался. Решил действовать сам. Но как же ты помогал хранительницам? Ведь инеферы чувствуют их при приближении инициации, мне Алексей говорил. На этот случай есть бункеры, Лера. Согласись, провести в бункере полгода небольшая цена за жизнь. Тут я не могла не согласиться. И правда, если на кону жизнь, то пожить в бункере будет в радость, лишь бы избежать участи быть замученной до смерти. Но я же так и не вспомнила заклинание Миш. Мой разум всё пытался найти хоть какую-то лазейку или изъян в рассказе Миши, лишь бы не верить в то, что Алексей способен меня убить. Ну какой с меня прок? Ведь он и сам умрет быстрее меня. Лера, тебя он собирался убить либо сразу после инициации, либо незадолго до нее в отместку за то, что ты бестолочь. Я побледнела. Алексей и правда так меня называл. Но откуда об этом узнал Миша? Да, мой пиончик. Именно так он и назвал тебя как-то раз, когда издевался надо мной в подвале. Тогда я поклялся, что выберусь оттуда, чтобы защитить тебя любой ценой. Для него ты бестолочь, а для меня ароматный пион. И, как видишь, я сдержал обещание. И тут Миша подошел к моему креслу и задрал футболку. И я увидела его покрытый синяками живот, а на боку старый длинный шрам, которого не было, когда мы жили вместе. Я ахнула. Боже мой, спина тоже в синяках. Да на нем же живого места нет. Но я все равно отказывалась верить в кровожадность Алексея. Алексей, может, и высокомерен, но не живодер. «Моя добрая девочка, я понимаю, что ты хочешь и верить в доброе и светлое в нем. Правда, понимаю, но он того не стоит. Неужели он не злился в последнее время? Не ходил мрачный?» «Ходил?» — признала я про себя, а вслух сказала. «А ты бы какой ходил, если б знал, что тебе жить осталось совсем недолго?» «Лера!» Он злился, потому что привязался к своей зверушке. Вдруг вспылил Миша. «Ну скажи, тебе бы не было жалко питомца, которого скоро придется усыпить?» «Именно так он к тебе относился. И это говорил. Прости, что рассказываю тебе все это, но он многим со мной делился, пока избивал. Он же не думал, что мне удастся сбежать». Он взял стакан с водой и выпил остатки, вытер рот посмотрел на часы на руке и сказал «Времени нет. Решайся, Лера. На все остальные вопросы я отвечу по дороге отсюда. Мы уберемся подальше отсюда, чтобы тебя не нашел ни он, ни его родственнички. Ты со мной?» А я смотрела в когда-то такие любимые зеленые глаза и думала. Вспоминала время, проведенное с Мишей, Его доброту, любовь, поддержку и вспыльчивость Алексея. Да, он изменился, но вдруг это то, во что я отчаянно хотела верить, а не то, что было на самом деле. «Так ты со мной?» — повторил Миша и протянул мне ладонь. И я кивнула.